Глава шестьдесят третья Видела ли мама когда-нибудь линьку цикады? Хотелось ли ей сделать то же самое, сбросить оболочку и стать кем-то другим? Бывали дни, когда она превращалась во что-то тихое и тёмное. Её цвета становились глубже, но приглушённее. Это была и она, и в то же время не она. А может, это были вовсе не превращения, Может, в эти мимолетные мгновения приоткрывалась её истинная сущность — сбрасывание всех защитных слоёв, заточка грифеля до максимально острого состояния.